Глава 366. Заговор. Основное тело Красной Бабочки выплюнуло полный род крови. Получивший множество ранений, изначальный дух злобно сверкнул глазами и ринулся в атаку на аватар. Ван Линь вдруг подумал, что Красная Бабочка и правда заслуживает звания лучшей воспитанницы Судзаку, и также он понял, что сегодня нужно убить ее, иначе он просто не сможет спокойно жить. Однако если он достигнет победы, То его перевес будет крайне незначительным. Вона вытащил из сумки флаг ограничений и взмахнул им, выпуская множество ограничений. В воздухе перед ним образовалось черное копье. Ограничения одно за другим начали впитываться в оружие, добавляя ему мощи и заставляя его светиться все сильней. Все, теперь копье достигло своей финальной формы и пиковой силы. Ван Линь бросился вперед, метя копьем в красную бабочку, однако ледяная скульптура успела ее спасти, подставив под удар свою руку. Ван Линь, размахнувшись силой, ударил ледяную статую. Копье вошло глубоко в лед, прямо в горло. Глаза статуи стремительно начали тускнеть, а сама она начала оседать. Красная бабочка поспешно спрыгнула с макушки статуи и зависла в воздухе. Она почувствовала себя как тогда, в царстве бессмертных, когда Ван Линь отрубил ее руку, так же безнадёжно. Её аватар получил еще одно ранение ранее в битве с изначальным духом Ван Линь, а статуя уже сломана. Красная бабочка махнула рукой, заставляя показаться плеть куньзы, но Ван Ли не мог упустить такой шанс. Махнув копьём, он выпустил луч черного света, объявший плеть. Выражение лица красной бабочки изменилось, и она возмущенно закричала. «Ты осмелился!» «Почему бы мне не осмелиться?» Залился смехом Ван Ли, не хватая плеть рукой. Затем он резко махнул мечом, отгоняя красную бабочку, хотевшую вырвать свое сокровище из его рук. Красная бабочка отбежала в сторону и ненадолго задумалась. Затем ее губы растянулись в холодные усмешки. неё Знаешь, на плете Куэнзэ стоит печать небесного нефрита! Пусть ты отобрал её у меня, но использовать это не сможешь!» Черная полоска на лбу красной бабочки исчезла, когда она закончила говорить, оставив после себя небольшой шрам. Вдруг красная бабочка осознала, что она ещё не полностью проиграла. Да, и аватар уже почти уничтожен... а трансформации души после подобного боя будет достичь высшей степени тяжело, однако можно пойти окольными путями. Она подумала, что можно просто отрешиться от мира на несколько десятилетий, и опираясь лишь на свои силы, можно будет преодолеть формирование души и достичь трансформации души. Красная бабочка глубоко вздохнула, и ее тело начало испускать четыре луча света различных цветов. То были стихии золота, дерева, воды и огня. Красная бабочка выпустила из себя все стихии, кроме стихии Земли. Это было ее последнее оружие, она и так пожертвовала уже всем, чем можно. Ван Линь же стоял и с сосредоточенным видом рассматривал плеть Конь З. Там и правда была печать, и потому дух Ван Линь не мог проникнуть внутрь нее, чтобы изучить свойства. Вздохнув, Ван Линь убрал ее в сумку и обратил внимание на появившиеся стихии. В сегодняшней битве Ван Линь получил уже множество раны и увечий, и не только физических. Его изначальному духу тоже досталось, бой был и правда жестоким. «Нужно обязательно впитать эти стихии сферы, отражающие небеса!» Сверкнул глазами Ванолинь. Красная бабочка, сверля своим взглядом в Ванолине, сделала жест рукой и произнесла «Четыре стихи, Убейте его!» Затем она развернулась и бросилась бежать. Ей хотелось поскорее покинуть данное место. В не хотел было броситься за ней в погоню, но замер, увидев, что стихии пришли в движение. Стихии превратились в четырёх духов и понеслись на Ванолиня. Ваналин сделал шаг назад и взмахнул флагом ограничений, создавая копье и тыкая им в подлетевший практически вплотную призрак стихии золота. Призрак с размаху насадился на остриё, Ванолинь ударил еще раз, в призрака дерева, но тот увернулся от удара. Два остальных призрака подступали с боков. Ваналину пришлось бы тяжело, если бы подобный бой случился несколько лет назад, когда он еще не достиг формирования души. Сейчас Ван Лень был относительно готов, он знал, что красная бабочка может выкинуть что-то подобное. Сейчас же он был абсолютно спокоен, он хлопнул по своей сумке, и в тот же момент появилось девять деревянных статуэток. Все статуэтки обладали доменом течения времени, а семь из них были вырезаны из дерева сансары, что делало их очень полезными. «Время!» — вскричал Ван Лень, и незримая волна начала рябью распространяться в пространстве, призраки стихии начали замедляться. Ван Линь же с огромной скоростью обездвижил призрака золота и сгустил его в кристалл, а затем сковал оковами призрака дерева. Потом он бросился к красной бабочке, не обращая внимания на оставшихся двух. Та побледнела от злости, Ее противника не думает сдаваться. Он накопил так много магических сокровищ, что ж, надо его убить и присвоить его имущество. — Стихия золота! Взорвись! — вскричала красная бабочка. Кристалл золотого цвета, зажатый в руке Ван Линя взорвался, высвобождая огромную энергию. Ван Линь же успела быстро отреагировать и телепортироваться, но всё равно взрывная волна накрыла его. Кровь пошла из его горла, Ван Линь стал заметно слабей. Похоже, степень его культивации снизилась со среднего до начального уровня формирования души. Ван Линь выпил немного эликсира и свиря посверкнул глазами. «Красная бабочка, давай умирай уже поскорей! Та в ответ лишь махнула рукой, заставляя оставшихся трех призраков стихий взорваться, выпустив огромные силы разрушительную волну. Если я умру, то не одна! вскричала она, однако в этот момент в битву кое-кто вмешался. Хлынул поток золотого света, который поглотил и обезвредил взрывную волну. А на арене появился человек, главный арбитр Гон Сеньпо. Он махнул рукой, и Ван Линь попятился, не в силах контролировать свое тело. А слабший Ван Линь даже не подумал атаковать судью, от которого веяло огромной силой. Заня, ты победил. Отправляйся на холм Судзако, Там мы скажем, что ты должен делать дальше. Мы признаем тебя нашим приглашенным последователем и выполним одно твое желание. Подумай хорошенько обо всем и отправляйся на холм», — сказал арбитр и махнул рукой. Три призрака стихии вновь появились в воздухе и медленно поплыли красной бабочки. Ван Лейн заскрипел заскрепел зубами взмахнул мечом, атакуя пролетавшего мимо него призрака дерева. Тот захрипел и завалился на бок. Ван Лейн тут же бросил на лежащего призрака, превращая его в кристалл зеленого цвета. Затем Ван Лейн убрал этот кристалл в свою сумку и поднял голову, обращая взгляд на Гун Синьпо. «Ты проявил отвагу и победил! Я не стану чинить тебя препятствий! Однако исполнять твоё желание мы теперь не будем!» Сказал главный арбитр. смотря в Линю в глаза. С этими словами Гон Синьбо взмахнул рукой, и взорвавшийся призрак стихии золота вновь появился. Старик схватил его руками и влил в голову красной бабочке. Ее лицо залилось румянцем, и она почтительно произнесла. «Я благодарю вас, старейшина!» Тот же проигнорировал эти слова и, обратившись к Ван Линю, сказал, протягивая руку. Полеть, конь з, Вернее я!» Ваналин некоторое время колебался, но затем, видя, что старик терять терпение не выдержал и достал из сумки плеть. Гон Сянь схватив плеть, ушел прочь. Красная бабочка бросилась за ним следом, бросив на прощание «В следующий раз ты непременно сдохнешь!» Однако красная бабочка еще не знала, что жить осталось всего три дня. И в это время один человек на холме Судзаку готовил, значит, рассказ о тайном заговоре.